Роман меня шантажировал. И тебя шантажировал? Ну и аппетиты у него были. Вернее, он шантажировал даже не меня, а... Ну, почти меня. В общем... У тебя что, тоже есть любовник? Что значит тоже? У кого еще есть? Неважно, кто он. Скажи, Инна, мало кто он. Мы ему ничего не сделаем. Шофер твоего брата. Это лысая падла. Можно подумать, твой брат... Эталон супружеской верности. Нет, не эталон. Тогда молчи и слушай. Некоторое время назад, еще в Москве, Роман увидел нас с Вовой. Он все сразу просёк но сделал вид, что ничего не понял. Я подумала, что он молчит по-родственному, никакой пакости от него не ожидала. И вдруг уже тут, когда мы с Вовой приехали, Роман неожиданно активизировался. Я прямо чувствовала, что он замыслил какую-то гадость. Глаз на него не спускало Я заметила, как однажды перед обедом он подложил Вове в салфетку записку. Я сразу поняла, что он ничего хорошего в ней не написал. Мне не хотелось, чтобы Вова ее увидел Я ее незаметно взяла. Не так уж и незаметно. Я же заметила. Да-да, Марина заметила. И не разобравшись, в чем дело, умыкнула записку мне прямо из под носа. Неплохо. Чтобы у тебя умыкнуть, надо постараться. Теперь я понял, за что твой Вова на веранде мутузила романа. Ты ему рассказала. Мне пришлось. Я боялась, что роман повторит попытку, и Вовина реакция будет непредсказуемой. Так может, это он его пришиб вазой? Да ты что? Вовка не убийца. Да все эти дни меня обучил вопрос, что Марина обо всем этом подумает. Я не успела прочитать записку. Как это? Успела, и все. Мы пошли с Валерием Леопольдовичем в его кабинет. Я схватила книгу, здоровую такую, «Страна Филателия», и сунула записку туда. И в тот же миг явились вы с целой компанией людей. Я поставила книгу на полку и ушла. А когда вернулась, ее там уже не было. И куда же она делась? Я думала, это вы ее забрали. Зачем? Ну, я думала, вы догадались, что записка внутри. Я не догадалась и книгу не брала. Только как она оказалась под диваном? Она сейчас именно там. Вот только кто её туда спрятал? Наверное, Роман. Я сейчас за ней схожу.